Часть 18 Оставшиеся два дня он шатался по улицам Хельсинки. Пахло сыростью, иногда моросил дождь, но такой мелкий, что не стоило и внимания обращать. Мысли в голове требовали порядка, но главное, до возвращения в Токио нужно было привести в порядок чувства. Устав от ходьбы или от мыслей, он заглядывал в какой-нибудь кафе, пил кофе, съедал бутерброд а иногда сбивался с пути и переставал понимать, где находится. Но это его не беспокоило. Город не очень большой, повсюду ходят трамваи. Да и потеря ориентиров в его состоянии казалась даже уютной. В последний день после обеда он пришел на центральный вокзал, сел на скамейку и стал смотреть, как отправляются поезда. Оттуда же, со станции, он позвонил Ольге и поблагодарил ее. Дом Хаатайненов он нашел и сумел удивить Эре по полной программе. — Хеми очень красивый городок. Все получилось отлично, большое спасибо, — сказал он Ольге. Та, похоже, искренне обрадовалась. Чтобы отблагодарить как-то еще, он попробовал пригласить ее куда-нибудь на ужин. Она сказала, что согласилась бы с радостью, но сегодня у матери день рождения, и вечер она проводит с родителями. Попросила только передать привет царе. «Обязательно!» – пообещал он. «Еще раз спасибо за все!» Ближе к вечеру он отыскал ресторан, который рекомендовала Ольга. Съел там жареную рыбу, выпил полбокала шабли. И вспомнила о доме Вот, наверное, прямо сейчас они сидят за столом и ужинают вчетвером. Гуляет ли по-прежнему ветер над озером или уже унялся? О чем сейчас думает Эри? и ему чудилось, будто на шее под самым ухом еще оставалось тепло от ее дыхания. В Токио он вернулся в субботу утром. Дома сразу же распаковал сумку, не торопясь принял душ, и поскольку больше в этот день никаких планов не было, пробездельничал до самого вечера. Хотел позвонить царе и даже набрал ее номер, но положил трубку. Чтобы разобраться со всем, что накопилось в душе, нужно время. Поездка была недолгой, но событий хватило. Ощущение, что он вернулся в токийскую реальность, не наступало. Все казалось, будто всего час назад он вслушивался в призрачную песню ветра над озером в Анаявесе под хями Энлинной. В чем бы он ни собирался признаться саре, слова эти нужно хорошенько обдумать заранее. Закинув вещи в стирку, он пролистал накопившиеся за неделю газеты и сходил в магазин за продуктами. Но есть не хотелось. Видимо, из-за разницы часовых поясов его засветло тянуло в сон. В полдевятого он забрался в постель, а потом проснулся глубокой ночью. Раскрыл книгу, начатую еще в самолете. Но в голове еще оставался туман. Тогда он встал и убрался в квартире. А перед самым рассветом снова заснул и открыл глаза в воскресенье ближе к полудню. День обещал быть жарким. Скуру включил кондиционер, выпил кофе и съел пару тостов с плавленным сыром. Приняв душ, он позвонил с арены домашней, но услышал в трубке лишь стандартную фразу автоответчика. «Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». Цкуру поколебался пару секунд, но ничего не сказал и повесил трубку. Часы на стене показывали 13.05. Он собрался было позвонить с аренамобильной, но тут же раздумал. Возможно, сейчас обедает где-нибудь со своим любовником. Для секса, пожалуй, еще слишком рано. Цкуру вспомнил мужчину лет 50, с которым она гуляла под руку по Омотэ Сандо. Картина эта никак не выходила из головы. Лёжа на диване, Цкуру размышлял о своём сопернике и чувствовал, будто его позвоночник пронзают тонкой иглой. Боль очень слабая, почти неразличимая, и крови никакой, но всё-таки боль есть боль. На велосипеде он отправился в бассейн, где проплыл свои обычные полтора километра. Тело по-прежнему оставалось каким-то ватным, Несколько раз ему даже почудилось, будто он засыпает на плаву, хотя, конечно, спать на плаву не умеет никто, просто ему так показалось. На своем обычном плавательном автопилоте он хотя бы смог обойтись без мысли о саре и ее любовнике. Вернувшись домой, он поспал еще полчаса, без сновидений, в полной отключке. Затем встал, погладил несколько рубашек и носовых платков, приготовил ужин. Запек в духовке горбушу со специями, спрыснул лимоном и съел с картофельным салатом и супом мясо с кусочками тофу. Выпил с полбанки пива, глядя новости по телевизору, завалился с книгой на диван. Сара позвонила в 9 вечера. — Ну что, привык уже к местному времени? Сплю как попало, но в целом оклемался. — Сейчас можешь говорить или носом клеешь? Спать хочу, но потерплю еще часок, потом лягу. Завтра на работу, а там даже в обед не поспишь. Да, лучше так, согласилась Сара. Слушай, сегодня в час дня, случайно не ты мне звонил? Забыла проверить автоответчик, только сейчас заметила. Да, это был я. А я как раз в магазин за продуктами выходила. Угу, только и сказал он. А почему сообщение не оставил? Да не люблю я эти автоответчики, вечно с ними напрягаюсь и не знаю, что сказать. Ну ладно, ну хоть назваться-то мог. Верно, назваться стоило. Она помолчала. Послушай, я же так волновалась, как ты там, все ли у тебя получается? Мог бы и сказать что-нибудь, хотя пару слов. Извини, ты права, сказал он. И чем ты весь день занималась? Белье стирала, продукты покупала, еду готовила, драила ванную и туалет. Мне, представь себе, тоже иногда нужны самые банальные выходные. Она снова помолчала. «Ну и как Финляндия? Сделал все, что хотел?» «С Черной встретиться удалось», — ответил Скуру. «Поговорили, не торопясь. Ольга мне здорово помогла». «Вот и отлично. Правда, она чудесная». «Очень». И он рассказал, как ехал полтора часа на машине из Хельсинки к очень красивому озеру, чтобы встретиться с Эри, то есть с Черной, и что Эри проводит там каждое лето с мужем, двумя дочками и собакой в маленькой и очень уютной хижине а рядом есть мастерская, где они обжигают керамику. Она показалась мне очень счастливой. Видимо, ей очень подходит жизнь в Финляндии, сказал Цкуру. Если, конечно, не считать долгой и темной полярной ночи, добавил он про себя, но слух говорить не стал. Значит, стоило ради одной этой встречи мотаться в Финляндию? Думаю, стоило. Есть вещи, о которых можно говорить, только глядя человеку в глаза. Очень многое теперь прояснилось. Большое тебе спасибо. Не скажу, что я выяснил все, что меня интересует, но беседа получилась просто бесценной. По крайней мере, для меня внутри. Ну здорово, это я и хотела услышать. В наступившем молчании ему почудился некий намек, слабый, как мимолетная перемена ветра. А потом Сара сказала. Эй, у тебя правда что-то с голосом или мне кажется? Да не знаю. Может, просто сел с недосыпу. Никогда в жизни так долго не летал в самолете. То есть у тебя все в порядке? Да, особых проблем вроде нет. Есть к тебе разговор. Но если начать сейчас, получится слишком длинно. Лучше встретимся где-нибудь на днях и поговорим хорошенько. Да, конечно, давай. Главное, здорово, что ты съездил не зря. Спасибо тебе за все. Не за что. Она снова умолкла, цкуру прислушался. Странный намек в ее молчании как будто не исчезал. «Все хотел у тебя спросить?» — сказал он, собравшись с духом. «Хотя, может, и не стоило бы? Но мне почему-то кажется, лучше искренне спрашивать о том, что нас беспокоит». «Конечно», — сказала Сара. «Спрашивай искренне, так лучше всего, о чем угодно». «Даже не знаю, как правильнее описать, но...» Мне кажется, у тебя кроме меня есть кто-то еще, другой мужчина, и это ощущение терзает меня уже довольно долго. Сарата звалась не сразу. Тебе кажется, уточнила она, то есть у тебя непонятно с чего возникло такое ощущение? Ну да, непонятно с чего, подтвердил он. Но я, как уже говорил, своей интуиции обычно не доверяю. Голова моя, в принципе, устроена для создания вещей, имеющих конкретную форму, как, впрочем, и мое имя. Там у меня все очень просто. Моя голова не умеет анализировать сложное поведение других людей. Да что там других, даже мои собственные поступки для нее не всегда понятны. Из-за этого я часто совершаю ошибки, а потому стараюсь не думать глубоко о чем-то слишком запутанном. Но этот вопрос беспокоит меня давно. Вот я и решил задать его тебе искренне и напрямую, чтобы в голове у меня ничего не искажалось по ошибке. — Понятно, — сказала Сара. — Вот и ответь, ты встречаешься еще с кем-нибудь, кроме меня. Она молчала. — Пойми, — продолжал он, — даже если, к примеру, это и так, я не стану ни в чем тебя обвинять. Наверное, я вообще не должен об этом даже заикаться. Ты ничего не обязана мне, и я не вправе ничего от тебя требовать. «Мне просто хочется знать, ошибаюсь я или нет. Вот и все». Сара глубоко вздохнула. «Права, обязанности...» «Давай ты не будешь говорить таких слов. А то прямо не разговор, а дебаты о правах Конституции». «Ладно», — согласился он. «Я и правда выбрал не те слова. Но, повторяю, человек я очень простой. С такой занозой в сердце могу и не справиться». Сара помолчала еще немного. Он представил, как плотно должно быть сейчас сжимаются ее губы у телефонной трубки. Потом она заговорила неожиданно тихо. «Ты совсем непростой, Ты просто привык о себе так думать». «Возможно, ты и права. Сам я в этом разбираюсь плохо, но стараюсь по возможности ничего не усложнять, особенно в отношениях с людьми. Такой у меня характер. Несколько раз я уже сильно обжегся и не хочу, чтобы это повторилось снова». — Хорошо, — сказала Сара. — Ты спросил меня искренне, так же искренне я тебе и отвечу. Но прежде, чем это произойдет, ты не мог бы мне дать немного времени. — Сколько? — Ну, дня три. Сегодня воскресенье, так что думаю, в среду я смогу с тобой встретиться и ответить на твой вопрос. В среду вечером ты свободен? — Да, — отозвался он, не задумываясь. Сверяться с ежедневником не было смысла. После каждого захода солнца он, как правило, никому ничего не должен. Вот и поужинаем вместе, и поговорим обо всем. Откровенно. Идет? Идет. И оба положили трубки. В ту ночь ему приснился очень странный сон. Он сидит за роялем и исполняет сонату. Рояль новый, огромный, белые и черные клавиши разбегаются влево и вправо чуть не до бесконечности. На пюпитре перед его глазами огромные листы с нотами. Женщина в обтягивающем черном платье стоит рядом и длинными бледными пальцами переворачивает страницы. Очень быстро и очень вовремя. Ее черные волосы не спадают до поясницы. Вокруг все тоже черно-белое, никаких оттенков. Автор соната ему неизвестен, но сочинение просто гигантское. Партитура толщиной с телефонный справочник «Токио» Стандартный телефонный справочник Токио обновляется и переиздается ежегодно в формате А4 толщиной около 5 см. На страницах черным черно от мелких закорючек. Сложнейший шедевр, требующий большого исполнительского мастерства. Скуру видит эти ноты впервые в жизни, но с первого взгляда схватывает суть и логику мира, который они выражают, и превращает их в звуки. Примерно так же, как на вскидку считывает трехмерный чертеж какого-нибудь вокзала. Вот такой у него особый дар. Его гибкие, тренированные пальцы проносятся по клавиатуре из конца в конец и обратно. У него потрясающий опыт игры. В безбрежном океане нот он ориентируется лучше, кого бы то ни было. Он играет не думая и не напрягаясь, и все его тело пронизывают сполохи вдохновения, призрачные, как летние молнии в послеобеденную грозу. И хотя технически эта музыка невероятно сложна, звучит она очень камерно и интимно. Именно так, непосредственно, чувственно, объемно и должна выражаться в трехмерном пространстве человеческая жизнь, как она есть. Ибо это важнейшее явление природы ничем, кроме музыки, не воспроизвести. Скуру очень гордится тем, что его пальцы на такое способны, и его спина изгибается в радостном экстазе. Вот только, увы, публика, сидящая перед ним, обо всем этом даже не думает. Его слушатели нетерпеливо ерзают на своих местах и зевают от скуки. Краем ух, он слышит, как елозит по полу кресла то справа, то слева раздается чей-нибудь кашель. Как это неужасно, ценности этой прекрасной музыки им понять не дано. Все это происходит в каком-то огромном дворцовом зале, гладкий мраморный пол, высокий арочный свод. Солнечные лучи проникают в зал через витражи в потолке. Слушатели, похоже придворные, восседают в роскошных креслах. Человек 50, особо ухоженные, благородные, наверняка прекрасно образованные. Но постичь совершенства этой музыки, увы, не способны. С каждой минутой публика галдит все громче, и вскоре музыки не расслышать даже ему самому. Он различает лишь преувеличенные до гротеска ропот толпы, громкий кашель и недовольные восклицания. И тем не менее взгляд его продолжает скользить по нотам, а пальцы, как пришпоренные лошади, все скачут и скачут по клавишам. И тут он наконец замечает у женщины в черном платье, переворачивающие ему ноты по шесть пальцев на каждой руке. Шестые размером примерно с мизинцы. Уцкуру перехватывает дыхание, грудь сводит с жестокой судорогой. Он хочет взглянуть на женщину рядом с ним, кто она, знакомы ли они. Но пока соната не окончилась, он не может оторваться от нот, даже если эту музыку не слушает больше никто. На этом Скуру проснулся. Зеленые цифры будильника у изголовья показывали 2 часа 35 минут. Он весь в поту, а сердце все колотится в ритме той странной сонаты. Он выбрался из постели, стянул пижаму, вытерся полотенцем, надел труса и майку. Перешел из спальни в гостиную, сел на диван. В кромешной тьме подумал о саре и горько раскаялся за то, что наговорил ей по телефону. Какой дьявол дернул его за язык? Мучительно захотелось тут же позвонить ей и взять все слова обратно. Но, во-первых, уже три часа ночи, а во-вторых, что сказано, то сказано, и забыть это соре теперь уже не удастся, как ее не проси. Как неужасно, похоже, он потерял ее навсегда. Затем он подумал про Эри Курону Хаатайном, мать двух маленьких дочерей. Вспомнил бескрайнее озеро среди берез и стук лодки от деревянный причал, глиняную посуду с прекрасными рисунками, крики птиц, безлобное тявканье пса. Годы странствий в педантичном исполнении Альфреда Бренделя и грудь Эри, прижавшейся к нему нежно и крепко. Ее теплое дыхание у него по духам, мокрое от слез лицо. Их упущенные возможности и время, которое уже не вернуть. Однажды два человека сидели за столом и молча, даже не думая о словах, вслушивались в пение птиц, в особую диковинную мелодию. Всякий раз, когда она доносилась из леса, ее словно эхом подхватывал кто-то еще. «Так взрослые птицы учат птенцов правильно петь», — сказала Эри и улыбнулась. «Пока сюда не приехала, я и не знала, но что птицы тоже обучают друг другу пению. Жизнь – очень сложная партитура, подумал скуру. Все эти шестнадцатые и тридцатьвторые доли, странные символы и непонятные закорючки преследуют нас постоянно. Овладеть такой грамотой – великий труд. Но даже если мы научимся правильно читать эти знаки, а то и превращать их в нужные звуки, все равно еще не факт, что люди поймут, что эта музыка означает и оценят ее по достоинству. И уж тем более не факт, что она их осчастливит. Кому же и зачем нужно, чтобы у людей было все так запутанно? Не упусти свою Сару, она тебе очень нужна, я уверена, сказала Эри. Ты никакой не бесцветный, ты просто должен ничего не бояться и верить в себя. Вот и все. И постарайся не попадаться злобным гномам, добавила она чуть погодя. Он снова подумал о Саре, о том, что прямо сейчас, возможно, чьи-то руки обнимают ее. Хотя что значит чьи-то? Разве он не видел своими глазами, кто это? И разве не заметил, как счастлива тогда была Сара? Как от всей души смеялась, показывая миру свои прелестные зубки. Скоро зажмурился в темноте и стиснул пальцами виски. Жить в таком состоянии слишком невыносимо, даже если нужно подождать каких-то три дня. Он подошел к телефону, снял трубку, набрал ее номер. Стрелки часов подкрадывались к четырем. После двенадцатого гудка Сара отозвалась. «Прости, что в такое время ночи», — сказал он, «но я должен срочно с тобой поговорить». «В какое время ночи?» — услышал он в трубке. «Ну, в четыре утра». «Черт, я даже не знала, что на свете бывает такое время», — сказала Сара. Судя по голосу, она еще полностью не проснулась. «А что, кто-нибудь умер?» «Никто не умер», — ответил он. «Все пока живы, но я должен успеть кое-что сказать тебе, пока не начался день». «И что же?» «Я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты была моей». В трубке странно заскреблись, словно что-то искали, а потом кашлянули и протяжно вздохнули. «Ничего, если сейчас скажу», — спросил Цкуру. «Ну, конечно», — сказала Сара, — «на часах всего четыре». Говори, что хочешь, никто не против. Все вокруг спят, как сурки. Я очень тебя люблю и очень хочу. И ради этого ты звонишь мне в 4 утра? Да. Ты не пьян? Нет, трезвый, как стеклышко. Вот как? Сказала Сара. Но не слишком ли романтично для технаря? Но ведь и станции строят точно так же. В каком смысле? В прямом. Не будет станции и не остановится поезд. Поэтому для начала я должен представить эту станцию у себя в голове. Какой она формы, какого цвета. Это первым делом. А что не додумал сразу, можно добавить позже. Такая работа мне по силам. Потому что ты замечательный инженер? Хотел бы им быть. Значит, прямо сейчас, перед самым рассветом, ты изо всех сил строишь мне станцию? Именно, подтвердил Цкуру. «Потому что очень люблю тебя и хочу, чтобы ты была моей». «Ты тоже очень милый. С каждой встречи я все больше к тебе привязываюсь», сказала Сара и, словно отбивая в тексте абзац, выдержала небольшую паузу. «Но сейчас 4 утра, даже птицы еще не проснулись, и моя голова еще с трудом соображает, что к чему. Так что подожди еще дня три, хорошо?» «Хорошо». Но только три дня, подчеркнул он, дольше, боюсь, не выдержу, потому я и звоню тебе в такой час. Трех дней достаточно, милый, я все успею. Встретимся в среду вечер. Прости, что разбудил. Ничего, зато я теперь буду знать, что на свете бывает такое время, как четыре утра. За окном еще не светает? Пока нет, но вот-вот расцветет, и защебечут птицы. Ранним ташкам может достаться больше червячков. Теоретически. Никто не знает, как все обернется. Добрых снов, — сказал он. Эй, цкуру! — позвала она. Да. И тебе добрых снов. Успокойся и поспи хоть немного, — сказала Сара и повесила трубку.